«Глава тринадцатая. Есть кто-нибудь?» Тихо спрашиваю я, открыв огромную дверь в дом. «Эльва?» В ближайшем дверном проёме неожиданно появляется голова Арчи Фойла. «Она поехала в деревню», — говорит он почти радостно. «Я внимательно смотрю на него. Я думала, у вас нет ключей. У меня их и нет. Они есть у моей внучки Бет. Она на кухне». Она попросила меня принести с фермы свежие овощи. Я не говорила, что она иногда готовит для Фрэнсис. Обычно по вторникам Бет сюда не приходит, но, учитывая обстоятельства... Арчи на секунду задумывается. Его тёмные глаза внезапно фокусируются на мне, словно он только что меня увидел. Уолт сказал, оглашение завещания будет завтра утром, так что бэт приготовит для всех вас завтрак. Фрэнсис этого хотела бы. Ясно. Медленно произношу я, вкладывая в это слово больше подозрений, чем намеревалась. Надо мне научиться не выдавать свои эмоции. Вероятнее всего, именно Арчи принёс тёте Фрэнсис те цветы. Хотя у меня есть только одна причина так думать. Он садовник и приносит ей свежие цветы каждое утро. Уж больно удобно всё складывается. И тут до меня доходит. Арчи появился из коридора, ведущего в библиотеку, Мало того, что, найдя тело, мы наверняка затоптали какие-нибудь важные улики, вроде волос или волокон ткани, у виновника смерти тёти Фрэнсис ещё больше причин их уничтожить. Мне становится тревожно при мысли, что библиотеку не осмотрела полиция, и сюда может зайти кто угодно. «Арчи, здесь была полиция?» «Ага, целая куча. Пришёл даже детектив, внук Тедди Крейна и другие». Собирали тут улики, как положено. После их ухода библиотеку заперли. Ключ от неё только у Уолта. Но вы ведь её уже видели. Если хотите, могу показать вам остальной дом. Пожалуй, в другой раз. Говорю я со слабой улыбкой. Я лучше поброжу тут сама и найду себе комнату. А когда устроюсь, познакомлюсь с Бет. Как хотите, — отвечает Арчи. И на свистово идёт вглубь дома, видимо, на кухню. Оставляю сумку в прихожей и с рюкзаком за спиной иду через большую столовую к двери в библиотеку. Я не собираюсь её взламывать, но мне не по себе из-за того, что оттуда появился Арчи. Дёргаю за ручку, и, оказывается, дверь не заперта. Она легко открывается. Никаких признаков, что полиция опечатала место преступления. Либо Арчи ошибся, либо наврал. Шагнув в комнату, я отмечаю, что всё выглядит нетронутым — и вдыхаю слабый запах хвои. Дверь с другой стороны, ведущая в маленькую комнатку, слегка приотворена, и я снова задумываюсь, зачем Арчи так старательно объяснял, что библиотека заперта. В маленькой комнате никого нет, и выглядит она, как и прежде. Одну стену подпирают шкафы, словно группка унылых подростков, и, приближаясь к ним, чувствую мурашки по коже. Я стараюсь не смотреть на предсказания, написанное на стене. Но взгляд всё равно натыкается на слово «ладонь». И моя собственная ладонь начинает пульсировать под бинтами. И это совпадение кажется зловещим. Всего здесь 10 металлических картотечных шкафов. Выглядят они так, словно стоят с 80-х годов. может, это просто мои предубеждения. Они выкрашены в старомодный зелёный цвет, но от частого использования краска на швах облезла и стал виден серебристый металл. Каждый ящик пронумерован чёрным маркером. Верхний ящик слева слегка приоткрыт. В металлическом замке торчит связка ключей. На ней два больших ключа. Вероятно, от дома и каких-то хозяйственных построек. Но меня больше интересуют маленькие ключи. Склонив голову на бок, я провожу по ним пальцами. Они звякают, как крошечные колокольчики. Все они похожи и пронумерованы в соответствии с ящиками. Пока мы с Эльвой, Оливером и мистером Гордоном ждали скорую, ключей точно здесь не было. Наверное, их нашла полиция. И просто оставила здесь? Начиная с первого ящика, поскольку он не заперт. А я предполагаю, что папки расположены в алфавитном порядке. Значит, папина имя, Сэм Арлингтон, должно быть здесь. Но его нет. Только куча других фамилий. Я не вижу в их расположении никакой системы, и раздражённо листаю папки в поисках знакомых имён. И вдруг натыкаюсь на собственное. Я вытаскиваю хлипкую папку. В ней моя фотография вместе с мамой, с выпускного в колледже, и несколько записей, которые вряд ли кто-либо посчитал бы интересными. Какие-то старые школьные отчёты, моё резюме с LinkedIn, и, наконец, ксерокопия счёта из компании грузовых перевозок, которые я отправила старые сундуки Фрэнсис из подвала. Внизу моя аккуратная подпись. Интересно, зачем она хранила настолько малозначительные документы? Больше здесь нет папок, посвящённых членам моей семьи: ни маминой, ни бабушки Тэнсии, дедушки Питера. Все остальные имена мне незнакомы. Под конец я замечаю перед всеми папками кусок толстого картона с надписью: "Секреты, подлежащие раскрытию". Я быстро открываю следующий ящик и обнаруживаю несколько кусков картона, разделяющего папки, с очень тревожными заголовками. На первом написано «Поджог», и за ним три папки. К счастью, я не узнаю ни одного имени. Следующий заголовок — «Нападение», за которым пугающее количество имён. Потом — «Банкротство» и так далее. Выходит, система всё-таки есть, только не сразу поймёшь, какая. У меня сосёт под ложечкой, и с каждым открытым ящиком мне становится всё хуже. Я не знаю, злиться ли на тётю Фрэнсис за то, что она классифицировала друзей и соседей по их неблаговидным поступкам, или пожалеть за то, что всю жизнь-то обарахталась в море недоверия. Наконец, я нахожу раздел «Измена». И здесь обнаруживается нужное имя. Сэм Арлингтон. Я осторожно вытаскиваю папку, толстую, как роман. Категория «измена» занимает весь ящик, и при мысли о стольких разбитых сердцах я ощущаю кислый привкус во рту. Тётя Фрэнсис сама раскрывала эти секреты. Или случайно натыкалась на них, пытаясь избавиться от неведомого врага. Я не знаю, почему распался брак моих родителей, это случилось ещё до моего рождения и не играло для меня никакой роли. А мама никогда не рассказывала. Мы просто жили без папы. Но когда взгляд натыкается на фамилию Крейн в конце ящика, я отметаю все мысли. Машинально достаю эту папку. Она толстая, даже толще папиной. Я не открываю её, чтобы посмотреть, кого из Крейнов затрагивает содержимое, но с удивлением понимаю, что надеюсь не обнаружить там детектива. При встрече я не заметила на нём обручального кольца, так что если он и виновен в неверности, это его личное дело. Разве что тётя Фрэнсис считала это дело своим. На Грейвсдаунов тоже есть папка, но мои руки уже заняты. Кто там? Саксон или Эльва? Или собственный муж Фрэнсис? Я вспоминаю, как яростно Эльва срывала записки со схемы по расследованию убийства. Опускаюсь на колени и кладу папки «Крейн» и «Арлингтон» на пол. Потом вытаскиваю папку Грейвсдаунов, быстро открываю её и листаю содержимое. Там много всего, но касается только незнакомых мне Грейвсдаунов. Никаких упоминаний Саксона, Эльвы или Резерфорда. Внутри папки документы сгруппированы по именам. Там есть некий «Харрисон Грейвсдаун», «Этта Грейвсдаун» и, наконец, «Оливия». Похоже, Грейвсдауном не присуща супружеская верность. Возвращаю папку Грейвсдаунов на место и закрываю ящик — решив, что пора найти комнату, где я могу уединиться и поразмыслить, насколько сильно мне хочется знать про их неверность. Поднявшись на второй этаж, замечаю, что некоторые спальни уже заняты. В первой комнате, куда я заглянула, рядом с огромной кроватью с балдахином висит белый дизайнерский блейзер Эльвы. Это на меня не похоже, но я забегаю внутрь. Может, всё дело в том, что совсем недавно я копалась в секретах половины города, но я не испытываю стыда, выворачивая карманы эльвы. Пальцы нащупывают записки, сорванные со схемы тёти Фрэнсис. И ещё какой-то сложенный листок. Засовываю всё это в собственные карманы, быстро ухожу и прикрываю за собой дверь. На кровати следующей просторной комнаты с видом на розарий валяется пустая сумка для ноутбука Оливера. Пожалуй, подглядываний на сегодня хватит. Конечно, Оливер говнюк, но кажется мне относительно безобидным, поэтому я оставляю его вещи в покое. На фоне скандальной семьи Грейвсдаунов он выглядит скучным. Почти бесшумно бреду дальше по коридору. Ноги утопают в красной ковровой дорожке, расстеленной по центру отполированного деревянного пола. Наконец я нахожу маленькую комнату с большим окном и бросаю рюкзак на железную кровать у стены. Окно обрамлено витражами, и последние вечерние лучи свет отбрасывают весёлые цветные тени на пол. Интересно, кто раньше жил в этой комнате? Она меньше остальных, и кровать попроще по сравнению с элегантной мебелью в других спальнях. На полу простые выбеленные доски и маленькая аккуратная циновка по центру. Вероятно, комната экономки или ещё кого-то из прислуги. Сев по-турецки на кровати, разложив перед собой папки, чтобы почитать их, Я вдруг замечаю, что моя дорожная сумка стоит рядом со шкафом противоположной стены. Я удивлённо моргаю. Наверное, это услужливый Арчи, но всё равно меня это слегка нервирует. Тут наверняка есть и другие комнаты. Так откуда он знал, что я выберу именно эту? Или это заявление, дескать, твоё место здесь, в комнате прислуги, дом тебе не принадлежит? Кажется, у меня потихоньку начинают плавиться мозги. Вдобавок я ужасно проголодалась. Я целый день ничего не ела с самого поезда. Честно говоря, до сих пор мне не хотелось есть. Но внезапно я почувствовала себя страшно голодной. Желудок словно переваривал сам себя. Засовываю папки в рюкзак между зелёным дневником тёти Фрэнсис — ещё один пункт в списке для изучения тайн Касла Нола — и стопкой собственных блокнотов. Рюкзак я запихиваю под кровать, хотя и уверена, если кому-то захочется покопаться в моих вещах — Первым делом этот человек заглянет туда. Но не могу же я оставить папки на всеобщее обозрение. Опять спускаюсь и без труда нахожу кухню. Я слышу, как насвистывает Арчи, и тихий гул разговора. Интересно, что делает на кухне Бет, если она собиралась готовить завтрак? Хотя, как я знаю, чтобы хлеб, придётся поработать загодя. Огромная кухня ярко освещена. Она размером со среднюю квартиру в центре Лондона. У дальней стены расположилась большая плита, а напротив — здоровенный кухонный остров с толстой деревянной столешницей. В другом конце кухни находится такой гигантский каменный камин, что я легко могу в него поместиться, а перед ним стоят два кресла. На подлокотнике одного из них лежит фиолетовый кардиган. Стоящая у острова женщина разворачивается и смотрит на меня. Бэтфойл выглядит лет на десять старше меня. У неё тёмные кудри — И лицо нестандартной красоты, вытянутое, с орлиным носом. Причём она не скрывает, а подчёркивает эти черты, отчего становится не просто симпатичной, а с Она с головы до пят одета по моде 1930-х. И кажется, что красная губная помада и тёмно-синее платье — вполне подходящий наряд, чтобы заниматься выпечкой. Даже стромодные туфли на каблуках выглядят вполне уместными. Поверх платье повязан фартук из 1950-х, а может, специально так сшитый. Она тщательно замешивает тесто на засыпанном мукой острове, но, увидев меня, замирает. А Её рука взлетает к виску, и даже этот жест кажется винтажным и идеально уместным, как будто она Ингрид Бергман и собирается поцеловать на прощание Хамфри Богорта. «Вы ведь Ларина!» «Энни, верно?» «Да, это я, здравствуйте». Слабо взмахиваю рукой, но Бетт обходит остров, вытирая руки о фартук, чтобы пожать мне руку. «А я Бетт». «Арчи здесь нет, хотя могу поклясться, я только что слышала его свист. Может, это бэт насвистывала ту же мелодию?» «Приятно познакомиться». В животе у меня громко урчит, и я решаю перейти сразу к делу. «Арчи сказал, вы готовите завтрак на утро». А сейчас можно чем-нибудь перекусить? Не хочу показаться невежливой, но я умираю с голода. Конечно, могу предложить кое-что получше. Вы любите суп? Я приготовила министроне и хрустящий хлеб с дедушкой на обед, а он почти к ним не притронулся. Она идёт к большому холодильнику, достаёт оттуда чугунный сотейник, дорогой, от французской фирмы Le Creuset, и засовывает его в духовку. Плита выглядит новенькой, а красная эмаль на ней точь-в-точь точь того же оттенка, что и помада на губах Бет. «Спасибо». Я подхожу к плите и любуюсь сверкающими хромированными ручками. «Вам нравится?» — спрашивает Бет. «Фрэнсис разрешила мне самой выбрать плиту, когда нужно было заменить старую». При упоминании тёти Фрэнсис лицо Бетт грустнеет, но её истинные чувства всё равно трудно прочесть. Хотя она, само воплощение чопорности другого столетия, мне не кажется, что она похожа на Эльву, для которой всё происходящее — спектакль. Я не знаю, что о ней и думать. «Мне жаль», — говорю я. «Наверное, вы хорошо её знали. Сегодняшний день для вас стал кошмаром». Бет слабо улыбается. «Я готовлю, чтобы приглушить эмоции. Это помогает. Но спасибо». Она достаёт нагретый суп из духовки, наливает в тарелку и ставит её передо мной. Я набрасываюсь на суп, и он великолепен. Проглотив почти всю тарелку, я смотрю на пустые кресла. Бет следует за моим взглядом к фиолетовому кардигану, висящему на подлокотнике одного из них, и вздыхает. «Это Фрэнсис», — объясняет она. «Я не смогла его убрать». Её глаза опять увлажняются, — Девушка отворачивается и начинает суетить у плиты. А когда снова смотрят на меня, лицо у неё слишком весёлое. Я вспоминаю слова Арчи о том, что их ферма стоит на земле Грейвсдаунов. И гадаю, как скажется на их судьбе смерть тёти Фрэнсис. Несколько секунд я борюсь с собой, но в итоге решаю, что вопросы о ферме не покажутся невежливыми. Бет даже обрадуется, что кто-то думает о будущем её семьи. «Бет, я тут задумалась». «Что будет с вашей семейной фермой после смерти тёти Фрэнсис?» Бет снова вытирает руки об фартук и морщит лоб. «Ну, это решает наследнику», — говорит она беззаботным, но явно фальшивым тоном. «Признаюсь, было бы здорово, если бы Фрэнсис оставила ферму нам, но мистер Гордон уже сообщил, что мы не упомянуты в завещании. Мне жаль. И мне правда жаль». Несправедливо, что тётя Фрэнсис не позаботилась о том, чтобы ферма осталась у фойлов. Поместье без того огромное. Кому нужна ферма? Наверное, за этим кроется что-то ещё. Бет кивает благодарно улыбается. Остаётся надеяться, что всё будет хорошо. Она снова посыпает столешницу мукой, а потом замешивает ещё один большой шарик теста. Меня одолевает любопытство. Не для того ли она затеяла приготовление завтрака, чтобы находиться поблизости и держать руку на пульсе. Я бы на её месте так и поступила. Вдруг я замечаю, что за нами наблюдают. Несколько ступеней за кухней ведут вниз, в большую открытую оранжерею. Едва лето подходящее слово для такого грандиозного сооружения, но пышная зелень скрывает его объём. Сквозь древовидные папоротники и пальмы просачивается вечерний свет» заливая всё вокруг сладким сиянием. Это первая часть дома, которую мне захотелось исследовать. Не считая библиотеки, но к ней у меня теперь смешанные чувства. Я так и сделала бы, если б не лицо, прижатое к окну, выходящему на кухню. «На нас смотрит какая-то худая женщина», — медленно произношу я. «Впустить её?» Глаза бы это округляются а потом и она замечает лицо. Девушка снова вздыхает, но теперь скорее раздражённо, чем печально. «Роуз!» — медленно выговаривает она, повысив голос, чтобы было слышно через стекло. «Не хочешь чашку чая?» «Роуз!» Я мысленно возвращаюсь к той фотографии. Тётя Фрэнсис, пропавшая девушка Эмили Спарроу и третья подруга. Роуз Форрестер. Она мама Джои, скорой, так что, видимо, после замужества стала Роуз Лерой. И она владеет гостиницей Castle House. Лицо в окне исчезает, и откуда-то из джунглей доносятся дребезжания стеклянной двери. Наверное, это задняя дверь оранжереи, выходящая в сад. Из-за папоротников появляется Роуз с розовым цветком гибискуса в одной руке и завязанным платком в другой. Выглядит она в точности, как на фотографии, только старше. У неё по-прежнему волосы до плеч, даже блузка и жакет шиты как будто из полиэстера шестидесятых. Теперь её волосы подёрнуты сединой, но ей идёт. Её скулы стали выделяться ещё сильнее, и от этого кори глаза кажутся больше. Глядя на Роуз, я вспоминаю, что Эмили и тёти Фрэнсис сейчас было бы слегка за семьдесят, а это не такая уж глубокая старость. Но как только Роуз замечает меня, её черты в ту же секунду меняются. В глазах вспыхивает злость, а потом тревога. Женщина мнёт платок в руке, и в конце концов я замечаю в её глазах печаль, когда она видит пустое кресло. «Проходи, садись, Роуз», — мягко говорит бет и ведёт Роуз к креслам. Он затем возвращается к раковине за стаканом воды. Роуз закрывает глаза и вдыхает аромат свежего хлеба, расплывающийся по кухне. «Ты... должно быть, Аннабель». Наконец, произносит она будничным тоном. «Рада встреч Прости, поначалу я удивилась, увидев тебя здесь. Но я знала, что ты и приедешь. Фрэнсис говорила об этом. Я тоже рада познакомиться. Тётя Фрэнсис упоминала обо мне? Я не думала. Но Роуз прерывает меня, всхлипнув. «Прости». Она промокает глаза. «Я сама не своя. Ты же понимаешь, потеря Фрэнсис...» Голос Роуз срывается, одна рука внезапно взлетает к лицу, словно птичка, которую спугнули из укромного уголка. Роуз сморкается и щиплет себя за переносицу, будто таким способом может сдержать слёзы. «Примите мои соболезнования», — говорю я. «Я знаю, вы с тётей Фрэнсис дружили». «Я была её лучшей подругой», — пылко заявляет она. Внезапная перемена тона удивительна, но я знаю, горе — странная штука. Судя по тому, что я видела. Печаль за секунды сменяется злостью. Внезапно я чувствую себя совсем юной. «Роуз», — мягко произносит Бет, — «я могу чем-то помочь?» «Я просто... Мне надо было увидеть...» Роуз подавляет рыдания и немного приходит в себя. Когда Джон сказал, что Фрэнсис умерла, я почувствовала себя виноватой. Никто ей не верил. Её голос дрожит от злости. А она оказалась права. Все эти годы она была права насчёт убийства. Этого пока никто не знает наверняка, возражает бэт Я решаю, что ещё не время делиться собственными теориями. Бедняжка недавно узнала о смерти своей лучшей подруги. Сказать ей, что Фрэнсис убил житель деревни, вероятно, знакомый, было бы слишком жестоко. «Но скоро узнает спокойно говорит Роуз. «Я верю, Фрэнсис. Она готовилась к этому 60 лет. Полиция найдёт виновного, да?» Женщина переводит взгляд с бэт на меня и обратно. «Фрэнсис всегда выступала за правосудие. Её убийца не должен остаться безнаказанным. Детективы этим занимаются, — говорю я. Они сделают всё как надо, не сомневаюсь. На самом деле я не уверена, но эти слова кажутся мне уместными». Роуз немного успокаивается и кивает, сморкаясь. «Энни», — произносит Бет, — «вы не могли бы сходить за моим дедушкой, чтобы он отвёз Роуз обратно в деревню? Он в саду. Я вижу его через окно». Роуз щурится. «Я же не древняя старуха и сама приехала на машине», — огрызается она. «Всё равно. Лучше пусть тебя отвезёт дедушка», — настаивает Бет. «Ты очень расстроена» а при таких обстоятельствах случаются катастрофы. «Я уже наездилась с Арчи Фойлом», — бормочет Роуз. бэт многозначительно смотрит на меня, я киваю и иду искать Арчи. Он обрезает тёмно-красные розы. Когда мы возвращаемся на кухню, Роуз выглядит собранной. Она приглаживает рукой волосы, платок куда-то делся. «Привет, Рози», — говорит Арчи. «Подвезёшь меня к пабу, мой рабочий день окончен?» «Конечно», — отвечает Роуз. Вставая, она забирает фиолетовый кардиган с подлокотника кресла, на мгновение сжимает его в руках и накидывает на плечи. Арчи берёт её под руку, словно ведёт на танцы, и они скрываются в зарослях папоротников».